Или лучше сказать, в лес толстый человек в зеленом сюртуке. Голова его неподвижно покоилась на короткой шее, казавшейся еще толще от двухэтажного подбородка. Казалось, из виду он принадлежал к числу тех людей, которые не ломали никогда головы над пустяками, которых вся жизнь катилась по маслу. ⁇ Желаю здравствуйте, милостивый государь!» — проговорил он, увидевший Ивана Федоровича. Иван Федорович безмолвно поклонился. «А позвольте спросить, с кем имею честь говорить».